Глава 157. Беспокойство. Тело Стефании по-прежнему было неподвижно, а мы понятия не имели, где находится ее душа. — Что будем делать? Попробуем разбудить? Роза проверила аппаратуру. — Подождите, наверняка есть какое-то объяснение. Роза опять взялась за свои линейки, склонилась над клавиатурой компьютера. Расчеты становились все сложнее. Она задумчиво хмыкнула. «Кажется, что...» Расплываясь в улыбке, она нагнулась к экрану. «Так и есть». «Отлично!» «Что ты там нашла?» — поинтересовался я. Никогда еще я не видел розу такой возбужденной. Стефания не перестала излучать. «Так там звезда?» «Не совсем». «Планета?» «Опять мимо». «Сверхновая? Звездное облако? Туманность?» «Нет, нет и нет». Она развернула карту континента мертвых. Мы смотрели, как она водит пальцем по разноцветной воронке, и все разом поняли, что она нам показывает. «Черная дыра!» — Роза кивнула. «Так вот в чем дело. Теперь понятно, почему радиосигнал пропал. Черные дыры, как чудовищный пылесос, заглатывают все, что попадается — материю, свет, волны и даже души». «Теперь мы знали это». «Черная дыра?» — Рауля одаревала множество вопросов. «На сегодня уже открыто с добрую дюжину черных дыр. Почему же в момент смерти души направляются именно к этой?» «Эта черная дыра не такая, как другие. Она расположена точно в центре нашей галактики», — объяснила Роза.